Анна. На улице уже темно. Крадусь к воротам, тихо ступая по ровному газону босыми ногами. На мне меховой жилет поверх сурового белья. Я похожа на пушистого хомячка. Идеальный образ для маскировки и слежки. Вдруг парням понадобится моя помощь. За кусты не прячусь. На неосвещенном участке территории в этом одеянии я сливаюсь с окружающей средой. Оборачиваюсь к дому. В окнах, где горит свет, видны фигуры веселящихся людей. Тёмные квадраты окон мелькают светомузыкой. Про звуки, доносящиеся со двора, промолчу. Просячевиск просто музыка для ушей по сравнению с толпой пьяной молодёжи. Просили же их заткнуться, так в чём же дело? Подхожу ближе, вижу, как Паша собирается с духом и открывает калитку. Наверное, Дима на его месте бы не волновался. Деньги решают все, но Калинина сейчас рядом нет, ровно как и денег его отца. Интересно, как разрулить ситуацию мой Суриков. Добрый вечер, Раздается приятный баритон, и представляется лейтенант Гунько. Здравствуйте, как-то не очень уверенно мучит в ответ Павел. Крутит головой, выглядывает на улицу. А вы один, да? Да, спокойно отвечает голос. Проходите, приглашает Пашка и отходит в сторону. Ярик продолжает стоять как истукан, на что он там уставился. В эту же секунду на территорию усадьбы вступает щупленький мужчина в форме. Он вкатывает старенький велосипед, на руле которого закреплен фонарик-мигалка, и ставит его к стене. А где п патрулька? Наконец выдает Ярослав, заставляя меня вздохнуть, будто «Вот пьяный дурень. Мужчина поправляет фуражку. Поступила жалоба, вы нарушаете общественный порядок. Соседи жалуются на шум. В этот момент из дома раздается очередной бултых и дикий хохот. Лейтенант поворачивается на звук, и мне удается его лучше рассмотреть. Худой мужичонка лет сорока китель, который велик ему на пару размеров, тщательно тутюженный до скрипа брюки со стрелками, усталый взгляд. Чем занимаетесь, молодые люди? Отдыхаем? Не теряется Пашка. Все по закону, не переживайте. Так почему же в неположенное время, как неположенное, Суриков хватает Ярика за руку и глядит на его часы. Без пяти 5:11, у нас целых пять минут в запасе. Здесь все Совершеннолетняя тянет шею служитель закона. "Да, уверенно мчит Цуриков, желает убедиться. Я останусь, чтобы убедиться, что через пять минут все закончится. Суровый какой!" Парни озадаченно переглядываются. "Может, договоримся?" вдруг предлагает Ярик. Молодой человек Выдыхает мужчина возмущенно. — "Я на службе и по пятьдесят грамм, а не сдаётся Пашка, и вдруг все мы замечаем в глазах лейтенанта тень червячка сомнения, маленького такого, но нуюркого. И суриков хватается за него, как за спасительную соломинку. Махнём? Не, не. Я пить бросил, мне нельзя." Сглатывая слюну, почти шепчет полицейский, сканируя взглядом двор. Кажется, удалось нащупать его слабое место. Да, спешу на подмогу. Беззвучно, как ночной ниндзя, бросаюсь обратно к бассейну. Густая растительность и мои верные товарищи по оружию кусты рододендрона прикрывают меня со всех сторон. Где нужно, нагибаюсь, где необходимо, ползу. И вот скрывшись за поворотом, уже почти бегу. Не знаю уж, что подумали парнишки, расположившиеся в шезлонгах, когда к ним подбежала странная тетя в короткой шубе без рукавов, но они лишь приоткрыли рты, когда я схватила у них бутылку виски и пластиковые рюмки, а один из них даже выронил изо рта косяк. Кас, что? Охренели совсем. Ворчу я, надевая тапки одного из них, И затаптывая самокрутку, там менту ворот, а не травку курят, долбокуры хреновая. И не давая им опомниться, снова ныряю в кусты, но уже с добычей в виде бутылки и стаканчиков. Прижимаю к себе трофеи, и торопливо пробираюсь вперед, вспоминая про себя все ругательства, которые мне известны. Тапки сорок какого-то там размера только мешают ходьбе, но хотя бы трава пятки не колет, и то спасибо. Замираю в пяти метрах от ворот и снова вслушиваюсь в разговор. Комары, как пикирующие бомбардировщики, штурмуют мои голые ляжки со всех сторон. Подпрыгиваю на месте, чувствуя, что начинаю потеть и трезветь. Прихлопываю насекомых бутылкой, и руки-то заняты. Парни продолжают уламывать участкового. Наблюдаю за ними, выжидая момент. Пашка со спины такой красивый и сильный. Как же я испугалась, когда он нырнул Подумала, как же нелепо. Только нравится начало уже сдох. Хорошо, что вынырнул, а то ведь рухнул в воду, как мешок с камнями. Ну, хотя бы трусы не потерял. А я вот «Пятьдесят-то граммов можно. Завтра же выходной, продолжает уговаривать Ярик. В это время я опускаю бутылку на землю и расстегиваю жилет. Взбиваю пальцами волосы и старательно комкаю их, сооружая эффект мокрых кудрей. Сдуваю пряди, попавшие на лицо, поднимаю с старую бутылку виски, стаканчики и делаю решительный шаг под свет фонаря. Чёрт, эти здоровенные тапочки нужно было оставить в кустах. Да пофигу, чего уж теперь. Как выпью, сам себе не хозяин жмётся служивый и услышав шум резко поворачивается ко мне выскакиваю из кустов пытаясь сохранить грациозность ну насколько это возможно в шубе и тапках протягиваю пашке аргумент в виде бутылки делаю удивленный взгляд «М-м, а кто этот статный мужчина кто-нибудь мне скажет Пока Пашка хлопает глазами, Ярик хватает бутылку и наливает виски в стаканчик. здравствуйте. Краснеет мужчина, когда я обхожу его, оглядывая со всех сторон. Аня, протягиваю ручку. иступленно и вдохновенно хлопаю ресницами, пока он её жмёт. Глаза от напряжения грозятся выпасть из орбит, но чего не сделаешь ради правого дела. Беру стаканчик и протягиваю ему. Выпьете с нами? Mm -hmm. Так я это, я, конечно, выпьете. Как же хорошо, что вы пришли. Буквально силой вкладываю стаканчик ему в руку, подталкиваю под локоть. Вот так. Хорошо. За нас, за вас, за прекрасный вечер. Подмигиваю парням. Мужчина морщится, а Ярик подливает еще. Пашка хмурится и недобрым взглядом косится на меня. Между первой и второй перерывчик небольшой. Вкладываю ему наполненный до краев стаканчик в ладонь. Расскажите нам о своей работе. Наверное, очень интересная. Я Монт, мужчина. Подхожу к нему близко-близко и снимаю очки. Он даже рот открывает от такой дерзости. Ох, Как же вам идет без очков? Вот это глазище. Участковый часто моргает узенькими, как у крота, глазками. Складываю его толстенные окуляры и вставляю ему в ворот рубашки. как вы говорили, вас зовут? Василий. Что это за аромат? Василий, нет-нет, погодите, да угадаю. Приподдаю к его груди, едва не касаясь носом шеи. Вдыхаю и делаю шаг назад. Блю де Шанель? Адиколлон Шипр, смущаясь, словно подросток прячет глаза лейтенант Гунько. Надо же, так и пахнет мужчиной, тестостероном и силой. Оглядываю его дряблые плечи и невзрачное лицо с видом знатока. Слышу Пашкин кашель и оборачиваюсь делая самое невинное лицо, на которое только способна